Умер извещание Павла Греберича. Случи это, однако, приобрел значение лишь много позднее, спустя несколько лет, когда никто уже о нём и не вспоминал. Даже Дюри позабыл о нём, а купецскому и вовсе бы не до воспоминаний, да дняго как громом сразила весть, принесённая однажды телеграфом из Петерце. Умер Павел Греберич. старого наставника затрясло, он слег в постель и сказал своему рыдающему воспитаннику. Я умираю, Дюри, я знаю, что это смерть. Мой дух поддерживал Григорьевич. Вернее, я сам поддерживал свой дух ради него. А теперь я его отпустил. Это конец. Не знаю, что станется с тобой, мой мальчик. Позаботился ли о тебе, Григорьич, або мне он не позаботился да и не стоило я чувствую что умираю готов поспорить если бы он поспорил то выиграл бы пари но старика так удручающе подействовала смерть гегорича и вести дошедшие позднее что с постели он больше не встал не прошло и недели хозяйка известила джури уехавшего домой на похороны отца, что наставил его умер и просило прислать денег на погребальные расходы. Но что такое смерть купческого по сравнению со смертью угредоича? Этот старый грипп никому уже не был нужен и прекрасно сделал, что, честно, исчез всегда исчезновение его почти никто не заметил. Тихо, безропотно он отошел в лучший мир, как и следовало тому, кто жил, не замутив воды. Был и ушел. Вот и все. Зато Павел Григорьевич уход свой обставил весьма пышно. Это было как раз на старостной четверг. Часуток в двенадцатом дня старик жал жаловаться, нарезив желудки, побледнел, и, почувствовав острую боль, лёг в постель и попросил положить ему на живот мешочки с прогретым отцом. Анчура принесла лёд и управляла подушки. Крезь немного тише, говоря, что им овладела страшная слабость, и он проспал до самого вечера. Вечером он открыл глаза и сказал: "Подай мне, Анчура, зонт, положи его сюда под голову вот так. Теперь мне гораздо легче". он ещё немного постал и внезапно проснулся с испуганным лицом я видел страшный сон анчура мне снилось что я лошадь и меня повели на базар продавать пришли мои братья и племянники стали меня торговать я ржал от испуга не зная кому попаду брат Болдижар раскрыл мне рот посмотрел в зубы и сказал он ни на что уже больше не годен разве только шкура За нее можно дать пять форентов. Но тут пришел человек с косой и потрепал меня по спине. О, -о, -о! и теперь еще Бог болит в этом месте. Он вот здесь потрепал анчура, я чувствую. Конь мой, сказал человек с косой, я его покупаю. Я взглянул на него и увидел, что это смерть. Куздечку не дам. Даспротиво се мой хозяин. Ладно, ставь себе. Согласился человек с косой. Я добуду здесьчку в соседней лавке. Подождите меня, я сейчас вернусь. Тут я проснулся. И страшная дюра. Его рыжие волосы стали дыбом, на рисках выступил стоит смертный пот, анчура вытирал его платком. Пустое это всё суды, глупые речи. Солнце ведь не небо посылает. что он из желудка идет. Нет, нет, — стонал больной, — я чувствую, это конец. Только и осталось у меня времени, Анчура, пока он покупает уздечку. Не утешай, не люблю я пустые болтовни, подай мне скорее бумагу и чернила, я составлю телеграмму моему сыну Дюри. Пусть он немедленно приезжает, его я дождусь. Да, сына своего я дождусь. С ним придвинули стол, и он быстро, размашисто написал, «Приезжай немедленно, дядя-папа умирает. Он хочет передать тебе кое-что, мама». Пошли работника, пусть сейчас же отправит телеграмму. Он с беспокойством ждал, когда вернется работник, трижды справлялся о том. Но вот, вернувшись, принес неутешительную весть. Телеграммная контора закрыта, телеграмму отправить не удалось. э, да, не велика, отправим завтра утром хозяину наш на выдумки горазд, и чего с ним плохого не будет. Вот только одно уж больно стал нерный, не стоит его раздражать. Скажем, что телеграмма отправлена. Ложь успокоила для Герча. Ему сразу стало легче. Про себя он рассчитал, когда приедет сын. Мальчик должен быть послезавтра в полдень. Фрик спокойно проспал ночь. Утром встал, и хотя был очень бледен и слаб, ходил, хлопотал, рылся в своем ящике, перебирая старые сувениры. И Анчура решила, не стоит посадать телеграммы, беды никакой не будет, и мы сейчас уже лучше, а через день-другой и вовсе поправиться. Целый день Григорьич кивалял по дому, а под вечер, заперся в кабинете, выпил бутылку «Токайского», долго-долго писал. Анчуров всего один раз к нему постучал. «Узнать, не нужно ли чего?» «Нет», — ответил он. «Может, болит что?» «Бог болит в том месте, где во сне потрепал человек с косой. Внутри болит что-то». «Сильно болит?» «Сильно. Может, послать за врачом?» «Не надо».